Глава 7. Света проснулась от холода. Велес уже встал и разжигал костер, тоже стуча зубами. Быстро вскочив на ноги и попрыгав, чтобы согреться, девушка принялась наливать в котелок воды из фляги, что они захватили с собой. Очень хотелось согреться горячим травяным отваром. Вскоре котелок кипел, распространяя по округе приятный аромат. Позавтракав хлебом с сыром, Запив все это отваром, путники двинулись дальше. Остановились у почти отвесной скалы. Еле заметная тропа вела в обход, но Велес почему-то остановился здесь. Он стоял, задрав голову, и внимательно всматривался в уступ в паре десятков метров над ними. Светлана проследила направление его взгляда и окна. Там кто то был. Снизу виднелась кисть человеческой руки. Неосознанно девушка схватилась за плечо друга. «Велес, он жив. Я поднимусь и посмотрю. Слышишь?» Да, возможно добраться только сверху?» — крепловато возразил парень. «Давай так. Вещи оставим здесь. Я поднимусь снизу, а ты спустишься сверху». Девушка кинула взгляд наверх. «Она доберется скорее». Но сможет ли чем-нибудь помочь? И все-таки другого выхода нет. Почему-то и она, и ее напарник были уверены, что нашли именно Ланса. Парень, скинув все ненужное, чуть не бегом кинулся по тропе. А Света посмотрела на солнце. Оно было почти в зените. И, сделав несколько глубоких вдохов, она ухватилась за ближайший камень. Волнение играло против нее. Уже несколько раз пальцы соскальзывали. Добраться до заветного уступа оказалось не так уж легко. Да и талька под рукой не было. Но все же девушка оказалась на месте намного раньше Виллиса. Это действительно был ланс. Его светлые волосы с левой стороны пропитались кровью, прилипли к щеке. Правая нога была вывернута под неестественным углом. Вероятно, он упал сверху, сломал ногу, разбил голову и потерял сознание. Но главное, он был жив. Грудная клетка вздымалась неровными частыми движениями. Девушка посмотрела наверх. Здесь метров десять не меньше. Перевела взгляд на молодого мужчину. Как же тебя угораздило? произнесла тихо, никому не обращаясь. Вытащив из заплечного мешка чистую трепицу, перевязала парню голову. Разрезав штанину тем самым ножом, которым недавно резала сыр, чуть не застонало. открытый перелом. Хорошо, хоть артерия не задета. Нога уже опухла. Вероятно, он упал сюда этой ночью. И что его понесло к обрыву в темноте? Дрожащими руками правила кость. Если бы сейчас он не был без сознания, то наверняка потерял бы его. Уложила тело в более удобное положение. Теперь оставалось только ждать велеса. Спустя два с лишним часа сверху послышался шорох и показалась верхразкая голова. Жив, жив, но ранен, на без сознания. Его вытащить наверх надо. Нам здесь троем не поместиться. Обвяжи его веревкой, я вытяну. Постой, тут нехороший перелом, а закрепить нечем. Может, найдешь какую-нибудь палку, я ногу зафиксирую. Вниз спустился меч, обвязанный веревкой. Все верно, можно использовать меч в качестве шины. С замиранием с тянет брата наверх. Теперь ее очередь подниматься. Когда она оказалась около ребят, Перед взором возникла картина, которая заставила сердце затрепетать. Абсолютно ровная площадка, окруженная скалами. А на ней нечто похожее на дальмены. Десятка-полтора, выстроенные по кругу и обращенные отверстиями в центр. Сейчас она с братьями находилась в самом краю этой площадки. Как завороженная, свет отдвинулся к центру этой странной конструкции напрочь забыв о парнях. Вилли склонился над Лансом и, закрыв глаза, что-то шептал, обхватив голову брата руками. Девушка была уже на краю круга. Ей оставалось только пройти между ближайших домиков, но что-то останавливало ее. Неведомая сила сдавила виски, а в голове стучала. Надо идти. И она сделала последний решающий шаг превозмогая усиливающееся давление. Еще один, еще, и вдруг боль пропала. Поморгав, прогнала давящее ощущение, огляделась. К своему удивлению увидела город, волшебный город. Рядом больше не было холодных скал и каменных строений. Были домики, небольшие. Самые высокие из них были всего на несколько сантиметров, Самые высокие из них были всего на несколько сантиметров выше самой Светланы. Она находилась на площади, которую окружали эти домики. А из них уже выходили жители. Любопытством осматривали девушку. Она боялась пошевелиться. Здесь Света чувствовала себя, как Гулливер в стране лилипута. Ну, может быть, не совсем так. Местные жители были не выше ее талии, и разговаривали на непонятном языке, и совсем не боялись ее. «Как ты прошла зачарованный город народа Уфилос!» пронесся у нее в голове женский, очень красивый голос. Она покрутила головой в поисках собеседника и увидела женщину в золотом плаще на пороге строения, напоминающего храм. Уже хотела было ответить, Но вдруг подумала, что ее голос может быть очень громкий для таких маленьких людей. Женщина улыбнулась, и снова в голове раздались слова. «Не надо говорить. Мы не знаем вашего языка. Просто думаем». «Ну, я просто шла, и все. Было немного больно, однако сейчас боль прошла. Простите, что нарушила покой вашего города. У нас нечасто бывают гости». «Ответила женщина. Мы скрыты от сил. Иногда приходят мужчины. Они считают это место священным. Разве это не так?» «Так. Они питаются здесь силой нашего источника. И нам странно, что сам источник пожаловал к нам. Я не понимаю». «А...» Женщина прищурилась, разглядывая меня. «Ты попала в этот мир совсем недавно, и здесь не случайно. Ты дружишь с магом и вампирами. Ты именно так, кто принесет мир к и поможет нам». Она говорила тихо, как будто сама собой. «Я не против помочь вам, но в чем и каким образом?» «Все просто». Женщина протянула руку, в которой появилась круглая золотая чаша. Нам нужна твоя кровь, чтобы вернуться в свой мир. Но ведь мы такие же пришельцы, как и ты. Взамен я позволю напиться из нашего источника. Я вижу твою судьбу. Она не из легких, и вода зачарованного города поможет справиться тебе со своими миссией. Вы назвали меня источником, Вдруг вспомнила девушка то, что зацепило ее слух. Да. Для одного из кланов вампиров ты станешь той, кто принесет процветание их роду. Какому клану? Я не знаю. Но только тебе дан высший дар. В руке у женщины появился золотой кинжал. Тебе не полезно здесь долго находиться. Уже пора возвращаться. Света снова покрутила головой, пытаясь найти глазами друга, но так ничего и не увидела. Женщина качнула головой и приблизилась, протяне руку, если не передумала помочь моему народу. Быстрое движение кинжалом, вспышка боли на запястье, и золотая чаша наполняется кровью. Вокруг тишина. Все присутствующие молча взирают на это действо, затаив дыхание. Общий облегченный вздох. Несколько пасов рукой и раны на запястье затягивается, не оставляя следа. И тут же в руке девушки оказывается чаша из серебра, наполненная прозрачной водой. Она делает глоток. Женщина склоняет в это время голову. И другие тоже. А в голове звучит. То, что произошло здесь, «Будет доступно только избраннику богов, а ты все забудешь. Теперь спи». Света хотела сказать, что сейчас не может позволить себе отдых, но почувствовала, как голова тяжелела, а ноги подкосились. Уже падая на каменную площадку, услышала отчаянный крик Велеса. Дальше темнота приняла ее в свои объятия. Открыв глаза, увидела стревожное лицо парня. «Жива! Света! Зачем ты пошла туда? Даже не все маги выдерживают испытания местом силы!» Велес отер со лба Девушка приподнялась на локтях, чтобы осмотреться. «Я была там?» «В самом центре. Непонятно, как не умерла, переступив черту!» «Ты меня оттуда вытащил?» Спроси... Проследила, как парень кивнул головой. «Значит, ты тоже прошел испытание?» Глаза Велеса округлились. Он наглянулся на странный круг. «Наверное, растерянно произнес. Я когда увидел тебя падающую там, ни о чем другом думать не мог». «Хорошо», — раздался сеплый голос, кашель сдерживаемый стон. «Ланс!» — подскочил Велеса. Светлана тоже сделала попытку встать, но у нее закружилась голова. И она вновь прикрыла глаза, делая... И она вновь прикрыла глаза, делая глубокие вдохи. Что вы тут оба делаете? Уже тише проговорил старший принц. Виллис принялся рассказывать, как отец обнаружил записку сына. И что было потом. Почему не пошел Жорж? Причем здесь Светлана? Пока парень объяснял причину присутствия девушки, она усмехнулась и медленно села. Голова еще кружилась, хотя из каждой минуты становилось лучше. Ладно, потом разберемся. Ланс смотрел небо. Надо спускаться. Ночевать здесь опасно. Прости, Ланс, я твои внутренние травмы лечил, а ногу сил не хватило. На ногу сил не хватило. Помоги мне подняться. Ланс оперся в плечо брата, едва снова не потерял сознание. Света, уже полностью избавившись от головокружения, задумчиво посмотрела на братьев. Аланс не дури. Ты десяти метров не пройдешь. Здесь нельзя оставаться на ночь. Я остался, и вот результат. Он обвел себя рукой. «Расскажешь, что случилось?» Света принялась наматывать через локоть веревку, попутно распутывая ее. «Когда спустимся?» — глухо отозвался принц. «Хорошо. Тогда спускаемся. Велес, тебе придется страховать сверху». Она принялась за другую. «Как?» — парень распахнул глаза. «Как я поднималась?» — начал до уступа, где нашли ланса потом до того места, где остались наши одеяла. Спокойно ответила девушка. Мне показалось, с тобой что-то случилось там. Он кивнул в сторону площади. Велес кивнул в сторону площадки. Ты же сознание потеряла. Я не помню. Девушка поморщилась. Но сейчас все хорошо. Готов? Она посмотрела на ланса. Там невозможно спуститься, не подняться без специального оборудования. «У нас все есть», — оживился Велес. «Надо до темноты хотя бы до вещей добраться». Света не стала слушать дальше. Ей самой было непонятно, что случилось. Она помнила, как пересекла невидимую черту, потом боль в висках, и почти сразу она падает на каменную площадку, теряя сознание. Подойдя к обрыву, она закрепила конец веревки и обернулась к парням. И снова она обвязывала Ланса, как когда-то ее учил тренер. Велес начал спускать брата, а девушка двигалась рядом, страхуя его. То и дело ловила на себе подозрительные взгляды. Когда они достигли уступа, Света не выдержала. Поддержав Ланса, чтобы он смог устроиться для отдыха, она спросила. «Ланс, ты опять чем-то подозреваешь меня?» Да ты вообще мне кажешься подозрительным. С первого момента, как я тебя услышал. Спустя некоторое время ответил принц. Сначала ты каким-то образом оказываешься там же, в том же сарае, что и мой брат. Потом оказывается, что ты не реагируешь на Газилию. Далее чудесное спасение его. И ультиматум, что тебя надо спасать. Или он отправится прямиком к вампирам. Твое появление во дворце. Наверное, ты не знала, что перемещение порталом для человека довольно неприятная штука. Света качнула головой. Для нее порталы были, как ожившая сказка, чудом. Я так и знал, усмехнулся Саланс. Неожиданно оказывается, что отец благоволит к тебе. Сам является в твоей покое для разговора, вместо того, чтобы вызвать свой кабинет. Как это дело даже с нами, с детьми. Тебе дозволяется заниматься тем, чем ты пожелаешь, что недопустимо в свете. На бале оказывается, что ты не какая-то там простушка. Ведешь светские беседы, танцуешь с вампирами, ставишь на место глупого офицера, у которого хватило наглости оскорбить тебя. Ты непредсказуема, и да, ты подозрительна. Ведь ты даже не сказала, что видела там. Парень кивнул наверх. А ведь каждый видит что-то странное. Значит, и ты что-то видел? Я. Принц болезненно поморщился и отвел глаза. Я не смог пройти. Решил переночевать и попробовать на следующий день. Но не зря старейшины предупреждали не останавливаться на плато ночью. Он замолчал. Что случилось? Тихо спросила девушка, с сожалением глядя на парня. Ночью появились чудовища, слепые, уродливые. Он вздохнул и грустно усмехнулся, и грустно улыбнулся. Я решил переждать их появление на этом самом уступе, но когда спускался, сорвался. Результат ты видел. Не жаль. Очень тихо, почти шепотом произнесла девушка. Но я действительно ничего не помню. Помню, как пошла к центру, но словно кто-то звал. А в следующее мгновение я уже паду. Велес что-то кричит. Света вздохнула, переводя взгляд на спускающегося Велеса. Надо оказаться внизу до темноты. Лан сдернул узлы у себя на груди, проверяя их на прочность. И, с сожалению, посмотрел на девушку. Уже смеркалось, когда они наткнулись на оставленные вещи, разожгли костер. Велиса от усталости покачивался, и немудрено, он ведь то и дело подпитывал магии брата из своих и без того скудных резервов. Ланс принимал заботу, понимая, что без этого его бесчувственное тело пришлось бы тащить на себе. Света, разумеется, тоже устала, но все же ей было куда лучше парней. Поэтому забота об обустройстве лагеря легла на нее. Вещей Ланса они так и не нашли. И это означало, что одеял на всех не хватит. Что же, она просидит у костра, так теплее и безопаснее. А Ланс уже спал. Это хорошо. Завтра еще один рывок под ножью гор, откуда магу предстоит открыть портал. — Света, — тихо позвал Велеса, Здесь хватит места на троих. Спи, я прилягу чуть позже. Сейчас еще подкину друг. Глаза парня закрылись. Да, достался ему сегодня. Даже синяки залегли под глазами. Девушка пошевелила палкой, потрескивающей в огне сучья. Спокойной ночи, мой господин. Тихо прошептала. Снова налила себе напиток. Сладких снов. Как всегда, ей никто не ответил. Да не ожидала она. Странно, что впервые увидев этого вампира, она до сих пор не может забыть его. Глаза незаметно закрылись. Сегодня был весьма тяжелый день. Да и завтра предстоит не легче. Сон на какое-то время окутал своими объятиями, как будто теплыми руками. Как тогда в дворцовом саду. Резкий крик птицы заставил встрепенуться. Костер догорал, спина замерзла. Да сколько же она проспала! Подскочив, девушка принялась ворошить тюгли, подкидывая сухие ветки. Горизонт начал окрашиваться розовым светом.